Глава 11 Атака на Алгул Сьента. Один. Шли уже следующие сутки. Оставалось совсем немного до горна возвещающего об утренней пересменке. А потом зазвучала бы музыка, включилось солнце. Разрушители ночной смены покинули бы читальню, уступив место дневной смене. В эту ночь ли Прентис спал меньше часа, но и за столь короткий срок его замучили страшные хаотические сны. Наконец, где-то в 4 утра часы на прикроватном столике утверждали, что уже 4 утра, но кто знал, можно ли им верить, да и какое это имело значение с учетом близости конца. Поднялся, прошел в кабинет, сел на стул и уставился на темный мол. В этот час совершенно пустынный, если не считать одинокого и ничего не соображающего робота, который вдруг взялся патрулировать этот участок поселения, размахивая всеми шестью заканчивающимися клешнями руками. Еще работающие роботы с каждым днем вели себя все более странно, но отключение батареи таило в себе немалую опасность, потому что на некоторых стояли мины-ловушки, которые взрывались при попытке их отключения. Так что не оставалось ничего другого, как смотреть на их фортели и напоминать себе, что конец близок, слава Иисусу и Богу Отцу. В какой-то момент бывший Пол Прентис открыл верхний ящик стола и достал кольт калибра 0,4 дюйма, модель эта называлась «Миротворец». Именно из этого револьвера прежний ректор Хамма казнил насильника Камерона. Пимли за все время работы Валгул-Сиента никого не казнил, и это его радовало. Но, положив револьвер на колени, чувствуя его немалый вес, он как-то сразу успокаивался. Хотя почему ему захотелось искать успокоение темной ночью, когда все шло так хорошо? Пимли не имел ни малейшего понятия. О чем он знал наверняка, так это о непонятных аномальных отметках на, как это называли Финли и Дженкинс, их главный техник глубокой телеметрии, как будто эти приборы стояли на дне океана, а не в подвальной комнате, примыкающей к длинному с низким потолком залу, в котором находилось остальное, еще полезное оборудование. Пимли отдавал себе отчет, что он чувствует, если уж называть вещи своими именами, надвигающуюся беду, и пытался убедить себя, что действует дедовская поговорка, он уже на пороге, так что самое время волноваться из за яиц наконец он пошел в ванную опустил крышку унитаза и преклонил колени в молитве на коленях он и стоял когда в доме что то переменилось шагов он не слышал но знал кто то зашел в его кабинет логика подсказывала единственно возможный ответ поэтому не открывая глаз Держа сцепленные руки на крышке унитаза, он спросил «Финли! Финли из Тега! Это ты?» «Да, босс, я!» Что он тут делал до горна? Все, даже разрушители, знали, что Финли-горностай любит поспать Но только в спокойное время В этот самый момент Пинли принимал у себя Господа Бога Хотя, по правде говоря, задремал, стоя на коленях когда какой-то глубинный инстинкт предупредил, что он не один на первом этаже Шеплихауза. Конечно же, Пимли не мог грубо оборвать разговор с самим Господом, поэтому закончил молитву. «Даруй мне твое благословение. Аминь!» И лишь после этого поднялся, поморшившись Его чертовой спине не нравился этот огромный, далеко выдающийся вперед живот. Финли стоял у окна, подняв миротворца, рассматривая его в тусклом свете, поворачивая с стороны в сторону, чтобы полюбоваться изящной насечкой на металлических пластинах рукоятки. «Это тот самый револьвер, что отправил Камерона в мир иной, так?» — спросил Финли. «Насильника Камерона». Пимли кивнул. «Будь осторожен, сынок. Он заряжен». «Шесть патронов». «Восемь или ты ослеп? Ради бога, посмотри на размеры цилиндра!» Финли смотреть не стал. Вернул револьвер Пимли. «Я знаю, как нажимать на спусковой крючок. Умею, и этого достаточно, когда дело касается оружия!» «Да, если оно заряжено. Что ты здесь делаешь в такой час? Почему мешаешь человеку вознести утреннюю молитву?» Финли пристально смотрел на него. «Если я спрошу, почему нахожу тебя за молитвой, одетым и причесанным, Они в халате и шлепанцах с одним открытым глазом. Что ты мне ответишь? Я нервничаю, вот и все. Полагаю, ты тоже. Финли улыбнулся обаятельно. Нервничаешь? А может, лучше сказать, что тебя трясет от волнения, и ты не находишь себе места, не знаешь, куда приткнуться? Пожалуй, да. Улыбка Финли стала шире, но Пимли решил, что искренности в ней маловато. «Мне это нравится, очень нравится. У меня нервы, нервы!» «Нет, я нервничаю», — поправил его Пимли. «Мы говорим так», — улыбка Финли поблекла. «Я тоже нервничаю. Не, не нахожу себе места, не знаю, куда приткнуться». «Опять отметки на глубокой телеметрии?» Финли опять пожал плечами, потом кивнул. Проблема с глубокой телеметрией состояла в том, что никто не знал, что именно она измеряла. Возможно, телепатию, возможно, не дай бог, телепортацию, а может, колебания в структуре реальности, свидетельствующие о скором крушении луча медведя. Никто не имел об этом ни малейшего понятия. Но за последние четыре месяца, или около того, оживали все новые и новые приборы, которые ранее стояли темными и потухшими. «Что говорит Дженкинс?» – спросил Пимли. Сунул миротворца в плечевую кобуру, приблизив нас на шаг к тому, что ты не захочешь слышать И о чем я не хочу говорить Дженкинс говорит то, что выскакивает из его горла на летающий ковер языка Финли из Тега пренебрежительно пожал плечами Поскольку он не знает, что означают символы на дисках и дисплеях глубокой телеметрии Как ты можешь спрашивать его мнение? Спокойно Пимли положил руку на плечо начальника службы безопасности. Удивился и слегка встревожился, почувствовав, что тело Финли под отлично сшитой рубашкой от Тернбул и Ассера чуть вибрирует. А может, и дрожит. «Спокойно, дружище, это всего лишь вопрос». «Я не могу спать, не могу читать, не могу даже трахаться», вздохнул Финли. «Клянусь Ганом, пробовал первое, второе, третье. Пройди со мной до да, Адамли Хаус». «Если не возражаешь и взгляни сам на эти чертовые приборы, может, у тебя возникнут какие-нибудь идеи?» «Я администратор, не техник», — мягко напомнил Пимли, но уже шел к двери. «Однако раздел мне все равно нечего». «Может, все дело в приближении конца?» Финли остановился на пороге. «Тут может случиться всякое». «Возможно», — согласился Пимли. И прогулка ранним утром не причинит нам никакого вре... <къем> эй, эй, ты, ты там, э, ты, Рот, повернись ко мне, когда я говорю с тобой. Или ты этого не знаешь? Рот, худосочный парень в старом джинсовом комбинезоне, на заду штаны обвисли и практически побелели от времени и многочисленных стирок. Повиновался. На его пухлых щеках хватало веснушек, а в синих глазах стоял страх. Пожалуй, его можно было бы назвать симпатичным, если бы не язва, съевшая половину носа. А красавцев с одной ноздрёй не бывает. В руках он держал корзину. Бимли не сомневался, что прежде видел на ранчо этого Бейбоа, но утверждать бы не стал. Все роды были для него на одно лицо. Значения это не имело. Идентификацией занимался Финли, и он взял инициативу на себя, направившись к роду на ходу вытаскивая из-за пояса и надевая резиновую перчатку. рот вжался спиной в стену, еще крепче ухватился за плетенную корзину и громко пернул, конечно же, от волнения. Пимле пришлось прикусить щеку изнутри, и очень сильно, чтобы сдержать улыбку, уже начавшую изгибать губы. «Нет, нет, нет!» Воскликнул начальник службы безопасности и отвесил Роду оплеуху, затянутой в перчатку рукой. Входить в прямой контакт с кожей детей Родерика считалось опасным. Слишком многими они болели болезнями. С губ рода полетели брызги слюны, из дыры в носу крови. «Не хочу слышать, что говорит твоя гиполата Халис. Дыра в твоей голове не намного лучше, но, по крайней мере, от нее я могу ожидать слова уважения. И будет лучше, если мои ожидания оправдаются». «Хайл Финли из Тега». Пробормотал Хайлис и с такой силой ударил себя кулаком по лбу, что затылком ткнулся в стену. Бонг! Тут уж Пимлис держаться не смог, рассмеялся. Да и Финли не смог бы упрекнуть его за это по пути к Дамли Хаус, потому что тоже заулыбался. Пимли правда сомневался, что эта улыбка принесла роду по имени Хайлис чувство успокоения. Слишком много обнажилось острых зубов. Хайл Финли, смотритель! Долгих дней и приятных ночей тебе, Сей Так-то лучше Кивнул Финли Не намного, но лучше, а что? Скажи на милость ты тут делаешь Да горное солнце Что у тебя в корзинке, рябина? хайлис крепче прижал корзинку к груди В глазах его застыл страх Улыбка Финли разом исчезла Откинул крышку и показал, что у тебя в корзине, парень А не то будешь собирать зубы с ковра Слова эти напоминали низкое рычание. На мгновение Пинли подумал, что Рот не выполнит приказ, и почувствовал легкую тревогу. Но тут же тот откинул крышку плетеной с двумя ручками корзинки. С неохотой вытянул руки вперед, предлагая Финли заглянуть в корзинку. При этом закрыл глаза с воспаленными веками и отвернулся, ожидая удара. Финли заглянул. Долго молчал. Потом с его губ сорвался смешок, и он пригласил Пимли ознакомиться с содержимым корзинки. Ректор сразу понял, что там, но потребовалось пара секунд, чтобы понять, почему. Тут же он вспомнил, как выдавил прыщ, а потом предложил Финли слезнуть гной с кровью, как за обедом предлагают лучшему другу что-то особенно вкусное. На дне корзинки рода лежали использованные бумажные салфетки, если точнее, фирмы «Клинокс». «Там Микеле велела тебе вынести мусор этим утром?» – спросил Пимли. Рот со страхом кивнул. «Она сказала тебе, что ты можешь взять из мусорного бачка все, что тебе понравится?» Он подумал, что Рот солжет. Если бы солгал, ректор приказал бы Финли избить парня, дабы напомнить и ему, и другим, что лгать грешно. Но Рот, Хайлис, покачал головой. На лице отразилась грусть. «Ладно». В голосе Пимля слышалось облегчение. В такую рань не хотелось слышать вопли и видеть слезы. И то, и другое могло испортить завтрак. «Ты можешь идти вместе с своей добычей. Но в следующий раз, парень, спрашивай разрешение. А не то уйдешь отсюда побитый. Ты меня понял?» Рот радостно кивнул. «Даруй мне твое благословение». Они наблюдали, как он уходит с корзинкой. В ней лежали бумажные салфетки, в которые высмаркивались или использовали для чего-то еще. Оба знали, что рот намерен съесть их на десерт, как восточные сладости. С суровыми лицами подождали, пока за Родом не закроется дверь, а потом расхохотались. Финли и Стего откинулся спиной на стену так сильно, что одна из картин слетела с крюка, а потом сполз на пол истерически хохоча. Пимли закрыл лицо руками, огромный живот ходил ходуном. Смех снял напряженность, с которой оба начинали этот день. Снял полностью. «Рисковый парень, однако», сказал Финли, когда к нему вернулся дар речи. Мохнатой рукой-лапой вытер слезящиеся глаза. «Даруй мне твое благословение. Аминь», согласился Пимли. От смеха лицо его стало пунцовым. Они переглянулись и вновь зашлись смехом и гоготали до тех пор, пока не разбудили домоправительницу, которая спала на третьем этаже. Там Микелли лежала на узкой кровати, слушая, как смеются эти камаи, осуждающие, глядя в окружающую ее темноту. «Мужчины все одинаковые», – думала она, – «какой бы ни была у них кожа». Выйдя из дома, Чел и Тахин, ректор и начальник службы безопасности, бок о бок двинулись через Мол. Дитя Родерика тем временем выходил через северные ворота, низко наклонив голову с бешено бьющимся сердцем. «Ведь он был на волосок от смерти, ага. Если бы этот горностай спросил, «Хайрис, ты что-нибудь спрятал в доме?» «Он бы, конечно, попытался солгать, но разве можно обмануть Финли стека Тега? Никогда в жизни!» Его бы раскололи, это точно, но его не раскололи, слава Гану! Шар, который дал ему стрелок, лежал теперь в дальней спальне, тихонько жужжа. Он положил шар в корзинку для мусора, как ему и сказали, и накрыл салфетками, которые взял из коробки, что стояло у раковины, как ему и сказали. Никто не говорил ему, что он может взять использованные салфетки, но он не мог устоять перед их аппетитным запахом. И все ведь получилось как нельзя лучше! Ага, именно! Вместо того, чтобы задавать вопросы, на которые ему ой, как не хотелось отвечать, они посмеялись над ним и отпустили. Конечно, ему хотелось забраться на гору и вновь поиграть с ушастиком путаником очень хотелось, но седовласый старый чел по имени Тед велел ему уходить, дальше и дальше, как только он выполнит свое задание. А если он, Хайлис, услышит стрельбу, пусть спрячется, пока она не смог и он намеревался спрятаться. Разве он не сделал то, о чем попросил его Роланд из Гелиада? Первый из жужжащих шаров лежал теперь в Феверел, одном из общежитий, еще два в Дамли Хаус, где работали разрушители и спали свободные от смены охранники, последний в доме Ректора, где его едва не поймали. Хайлис не знал, что представляли собой эти жужжащие шары, да и не хотел знать. Он собирался уйти далеко-далеко. Может, со своей подругой Гармой, если сумеет ее найти. Если начнется стрельба, они спрячутся в глубокой пещере, и он поделится с ней салфетками. На некоторых был только крем для бритья, но на других важные сопли и большие козлы. Их запах явственно доносился из корзинки. Самую большую, запекшуюся кровью, он оставит гарме и она, возможно, позволит пок-пок ее. Халис прибавил шагу, улыбаясь при мысли о том, что он будет Пок-пок, гармо.